Глава двадцать вторая. День X. Вот, Вовчик, посмотри. Десять мегапикселей, двадцатикратный оптический зум и с виду симпатичный такой аппарат. Майор Жилин показал сидевшему рядом подполковнику журнал, в котором были описания различной цифровой техники. Как тебе? Так это профессиональный. Ну и цена какая, представь. Так в кредит можно, да и не профессиональный он. Ультразум, не зеркалка, дешевле на порядок. Слушай, Миша, ты на шестнадцатилетие дочери хочешь такой подарок сделать? Купи ей обычную мыльницу, цифровую и всё. Или телефон новый с камерой. Зачем ей такой аппарат? У неё в этом возрасте всё равно одни парни на уме. Подполковник Владимир Васнецов махнул рукой. Да нет, она в учёбе вся. Хочет на факультет журналистики потом поступить. Вот, думаю, пусть фотографирует. Это хорошо, что она у тебя такая. А вот моя Настена, просто не знаю, что с ней делать. В школе одни прогулы, дома не появляется почти. Жена говорит, что за ней по вечерам то джип дорогой приезжает, то бумер черный, тонированный. Как вспомню, что нам, парням в молодости, от таких, как моя дочь, надо было, так вот рыб берет. Гришки старые мучают. Она вообще ничего не соображает. фетка, Вся в мать пошла. Зараза. Ты все-таки думаешь, что жена твоя...» Жилин с сочувствием посмотрел на Васнецова. «Да я уверен. Шеф ее жарит и уже давно. Просто уверен». Подполковник поморщился. «Мне это Вика, что с ней в одном офисе работает, рассказала недавно, как у них корпоративные вечеринки проходят. Последний раз моя, в общем, там на столе босиком отплясывала, да юбку задирала. Дрянь». Я не удивлюсь, если ее, помимо шефа, еще охранник его и водитель... Да перестань, просто накручиваешь себя. Нет, Миша, у меня такие рога, что голова зудит. Он горько усмехнулся. И по делам мне. Боженька наказал за то, что в молодости невесту у родного брата увел. Вот теперь мучаюсь с ней. И еще с дочкой в придачу. А ты не говорил, что у тебя брат есть? Да, вспоминать совестно. Он отрекся от меня вообще. С курсантских лет не общаюсь. Я по распределению в Москву служить попал. Она ко мне от него и переметнулась. Перспектива. А я тогда дурак, думал, любовь. Стыдно перед братом. А он мужик хоть куда. Тоже военный сейчас. И повоевать успел уже. А я крыса тыловая. Сижу в этом вонючем бункере из года в год. А дома просто бедлам. Одно радует. Коля не живет с этой дрянью. Только все равно стыдно мне перед ним». Я только через мать узнаю, как он поживает. Женился, сынишка у него родился, тоже Колей назвал, в честь деда. Дед наш под Краковом погиб, герой посмертно. Так племяше хочется увидеть иной раз. Чего у меня сын не родился? Марокко с этими бабами. Ну, у меня ведь с моей дочкой Марокки нет. Повезло, значит, тебе, и совесть у тебя, значит, чиста. — Совесть чиста, — усмехнулся Жилин. — Потому в майорах до сих пор и хожу. В дверях дежурки показался низкорослый тучный полковник Лишенко. «Мужики, у вас сахару нет?» Он демонстративно выставил вперед руку, сжимающую большую дымящуюся кружку, источающую аромат растворимого кофе. «Свой иметь надо, Степан!» — усмехнулся Васнецов. «Да весь мой сахар извел этот чертов старший контролер!» — скривился Лишенко. «Ты потише, Степан!» — погрозил ему майор. «Они тут, небось, жучков понатыкали». Сидят сейчас на Лубянке и слушают. На благонадёжность проверяют. Они засмеялись. Да не с Лубянки они. Что-то более серьёзное, мне кажется. Лишенко махнул рукой. У меня только заменитель. Будешь? Спросил Владимир. Не, меня пучит от заменителя. Степан вздохнул и стал уходить. Зайди в караулку! Крикнул ему Жилин. Там у стрелков варенье есть. Ладно, послышалось из коридора. Кофе с вареньем? Жестоко. Хихикнул Васнецов. Вдруг затрещал динамик на стене и замерцала контрольная лампа. «Внимание, циркулярно! 9.35! Пасмурное настроение! Пасмурное настроение! Повторяю! Внимание, циркулярно! 9.35! Пасмурное настроение! Пасмурное настроение!» Возвестил хриплый бас из громкоговорителя. «Твою мать! Опять 25!» – вздохнул Жилин. «Как же они надоели! Вот уроды!» Воснецов запустил в волосы пальцы обеих ладоней. «Всё не наиграется, ни как скоты!» «Чёрт, да за этот месяц всего два выходных было! Ну какого хрена, а, Миша? А потом удивляемся, что от нас жёны гуляют. Ненавижу всё это, достало! Блин, скорее бы уже на пенсию, и к чёрту всю эту службу!» «И опять первых двух сигналов не было. Ни тебе, ни трезубца, ни мутного вала. Они там, наверное, даже не знают, какой сигнал что означает», вздохнул Михаил. «Ладно, Вова, успокойся и давай работать». «Запиши в журнал события о получении сигнала». Проворчал подполковник и поднял трубку телефонного аппарата без наборного диска и без кнопок. «Букварь!» – послышался в трубке женский голос. «99, будьте добры!» «Соединяю!» «99, полковник Васильев!» «106, подполковник Васнецов. В 9.35 циркулярно получен сигнал «Пасмурное настроение». «Прошу подтвердить!» «Циркулярный сигнал «Пасмурное настроение» на 9.35 подтверждаю». «Есть подтверждение, принял». Владимир положил трубку. «Миш, запиши в журнал подтверждение». «9.37». «Хорошо». Подполковник поднял трубку коммутатора и нажал одну из кнопок. «Комаров, начинай оповещение в режиме «Б». Да, да, всех. Ну да, контрольный срок прибытия полтора часа. Как обычно. Да, я понимаю, что они уже нахрен посылать будут». «Ну, пусть позвонят в генеральный штаб и их посылают. Все, давай». Положив трубку, он обратился к своему товарищу. «Миша, запиши оповещение тоже. Уже записал». Ну, вот и славно». Васнецов взял со стола пульт и включил телевизор, стоявший на полке у входной двери. «Посмотрим, что там по дебилизеру кажут». «Участвуют девять пожарных расчетов. Силы и средства продолжают пребывать», – вещал диктор теленовостей. «Из управления ПГО и ЧС» Нам сообщили, что угроза выброса аммиака сведена на нет. По предварительным данным, погибло два человека. Один пожарный с сильными ожогами госпитализирован. — Это уже какой крупный пожар в столице за последнюю неделю? — покачал головой Жилин. — Я уже со счёту сбился. Вчера под Питером склад с боеприпасами рванул. — Погоди, мобильник. Васнецов достал из кармана телефон. — Алло. — Да, Палыч. Да ничего. — Ну, так тебе ведь сообщили. Сбор личного состава в режиме «Б». «Да ушел этот контролёр еще два дня назад. А что?» «Да я понимаю, что они там наверху балуются. Как это прикрыть?» «А что у тебя случилось? С женой на Юнону и Авось?» «Ну, Палыч, ты даешь. Я думал, что-то серьезное у тебя». «Да ладно, ладно. Отмечу, что ты прибыл. Хорошо. Будь». «Чего там у Палыча?» «Хочет отмазаться от оповещения, но чтобы мы его прибытие отметили. Дескать, контролера нет и проверять некому». «Ну, у него, как всегда». «Слушай, Вова, а как у тебя тут мобильник-сеть ловит?» «Так я антенну на метеостанцию вывел через трубку, идущую к внешнему дозиметру. Кабель, зараза, дорогой, но зато связь постоянная». «Особисты за это по головке не погладят. Тут сотовая связь запрещена, ты же знаешь». «Да ну их в баню! Нам и предпринимательской деятельностью заниматься запрещено, а он у Крапивина три ларька своих. За какие шиши он же не операцию сделал, по-твоему?» «Ну, это одно! Да ладно тебе!» «Вон генералу во время визита норвежского атташе они коммуникатор подарили новенький. Я не удивлюсь если там жучков напихано на полмиллиона баксов. Так ведь дела никакого нет никому. Он и на совещание его с собой берет. А там, бывает, и о таких вещах говорят, что даже нам с тобой знать не положено. А Мищенко из своего кабинета в интернет выходит постоянно, играется как дитё мало и уже весь винт загадил вирусами». «МИД Беларуси высказал серьезную озабоченность в связи с недавним инцидентом в небе республики», — продолжал диктор. «Напомним, что два дня назад истребитель F-16 польских ВВС нарушил воздушное пространство Белоруссии и находился в небе республики более 30 минут. Польская сторона заявила, что это произошло по вине пилота, который в силу своей слабой подготовки заблудился. Однако следует отметить, что данный инцидент произошел именно тогда, когда вдоль белорусско-польской границы баражировал разведывательный самолет АВАКС ВВС США, вылетевший с территории Латвии тремя часами ранее. В Министерстве обороны Республики Беларусь считают, что данный инцидент был ничем иным, как разведывательной акцией сил НАТО с целью проверки возможностей и действий как ПВО Республики, так и коллективной системы ПРО стран СНГ, участниц коллективного договора. Напомним, что на прошлой неделе неизвестный самолет, вылетевший, предположительно, с территории Грузии, вторгся в воздушное пространство Ирана, при этом сделав крюк над территорией Армении и непосредственно над российской военно-воздушной базой в Гумри. По факту данного инцидента президент Беларуси заявил, что им отдано распоряжение республиканским силам ПВО при идентификации в следующий раз самолета-нарушителя как боевого сбивать его всеми силами и средствами без предупреждения. «Вот молодец, вот это я понимаю. А наши бы начали рассусоливать опять, дескать, ребята, давайте жить дружно», — произнес Васнецов. Инцидент другого рода. На сей раз озабоченность высказал генсек НАТО и правительство Норвегии. Как стало известно, сегодня в полночь по среднеевропейскому времени в закрытой для иностранных судов территории военно-морской базы на острове Янмайн была замечена атомная подводная лодка российских военно-морских сил. Пресс-служба ВМФ России опровергла данную информацию, заявив, что никаких российских подлодок в районе острова Ян-Мейн быть не могло. Однако есть сведения, что боевые корабли НАТО устроили настоящую охоту за неизвестной субмариной. И норвежский МИД связывает именно с этим случаем сегодняшнее вторжение в воздушное пространство этой страны, самолета Ту-160. Напомним, что это самый мощный в мире сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, Предназначенный для нанесения ядерных ударов. На Западе его почтительно называют «блэк-джек», однако и тут официальные лица Российской Федерации заявили, что в это время в воздухе был только один такой самолет, и он находился над полигоном «Новая Земля», где проводил учебные стрельбы. «Неужели и наши стали хулиганить?» — усмехнулся Жилин. «Ну, правильно делают, а то только и слышишь об их провокациях». «Только это в любом случае дурно пахнет». «Хотя я не верю ни СМИ, ни ни всяким там правительствам», — махнул рукой Воснецов. «Число жертв цунами, произошедшего на прошлой неделе, продолжает расти. По последним данным, их количество превысило 450 тысяч человек». «Твою мать!» — Жилин покачал головой. «Полмиллиона человек!» «Знаешь, что моя жена по этому поводу сказала?» — усмехнулся подполковник. «Что?» «Мол, ничего страшного, все равно они там как кролики плодятся». — Слушай, ты, конечно, извини, но она... — Знаю, можешь не договаривать. На столе зазвонил один из трёх телефонов. — Подполковник Воснецов слушает. — Да. — Здорово, Петро. — Да ничего, дежурим помаленьку. — Ну, разумеется. — А что у тебя стряслось? — Ну, вы сговорились, что ли? — Да просто Палыч звонил, то же самое просил. — Ну, хоть кто-то по оповещению должен явиться? — Да я понимаю, что им там делать нечего наверху. Но мы же военные люди, в конце концов. Да нормальная зарплата, брось ты. Получаем как подводники, однако шкурой своей не рискуем. Ну ладно, черт с тобой. Но с тебя, Магарыч. Пока. Что, Петров тоже косит от оповещения и сбора? Конечно. Да ребят тоже понять можно. Весь месяц без выходных продержали с этими учениями и инспекцией этой. Снова затрещал динамик и загорелась контрольная лампа. Внимание, циркулярно. 10:01. Субботний вечер. «Повторяю, субботний вечер. Это не учебная тревога. Десять ноль одна. Субботний вечер». Голос был тот же, но интонация совершенно другая. В голосе слышался страх и сильное напряжение. Жили новоснецов уставились друг на друга. «Володя, это же... это же война! Они там совсем умом тронулись? Что за учения такие?» Васнецов ничего не ответил. Только нахмурился и схватил трубку оперативной связи. Букварь, это полковник Васнецов. Дайте девяносто девять. Жду. Алло, девяносто девять. Это сто шестой. В десять ноль одну получен сигнал. Что? Вы подтверждаете? Черт возьми, согласно инструкции я должен запросить подтверждение. Возьмите себя в руки. Все. Все, все понятно. Он бросил трубку на место и взглянул на майора. Записывай. Чего смотришь? Рявкнул он. В помещениях бункера завыла тревога и замигали белые круглые плафоны с красной надписью «Тревога». Подполковник схватил трубку коммутатора. «Комаров, субботний вечер, общий сбор, немедленно! Какие шутки нахрен, выполняй!» Телепрограмма на экране телевизора замерцала и сменилась сеткой для настройки четкости. «Внимание!» заговорил голос из динамика телевизионного приемника. Говорит штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Москвы и Московской области. «Прослушайте!» Голос смолк. На экране пошла рябь и послышалось шипение. Затем лампы освещения заморгали в помещениях, и люди почувствовали дрожь бетонного пола, покрытого линолеумом. «Что это такое?» В коридоре послышался топот. Кто-то торопился на свои боевые посты. «Они задолбали уже со своими учениями!» Раздался возглас Лишенко в дверях. «Это не учение!» – крикнул Васнецов. «Иди на пост!» «Да ну и ты туда же!» – махнул рукой Лишенко и ушел. «Алло, букварь, букварь!» – крикнул Владимир в телефон. «Алло! Черт, Миша, что со связью?» «А я почем знаю?» – нервно отозвался Жилин. «Попробуй по повнутренне узнать. Может, с какого поста могут дозвониться?» «Ладно. Алло! Семен, у тебя связь с букварем есть?» «Нет, черт!» Подполковник положил трубку. «Миша, сиди тут, я на центральной сбегаю». «Букварь?» «Связи нет». «Квазар?» «Связи нет». «Оперативный 9-го района наблюдения?» «Связи нет». «Генштаб?» «Связи нет». «Оперативный ФСБ?» «Связи нет». «Оперативный ПГО ЧС?» «Связи нет». «Штаб РВСН?» «Связи нет». «Штаб ПВО Московского округа?» «Связи нет». «Да твою же мать!» В центральном операционном пункте, которым являлся большой зал за массивной дверью с надписью «Субботний вечер», царил хаос. Офицеры перебегали от пульта к пульту и перекрикивались тревожными фразами. Разрывались телефоны от звонков с внутренних постов. Однако связь с внешним миром полностью исчезла. Васнецов подбежал к начальнику смены полковнику Коновалову. «Гриша, что за чертовщина такая? Это же война или я сплю и мне кошмар снится?» «Война, Володя!» – Мура ответил полковник. «Связаться не могу ни с кем, черт! Мне доложили с первого и второго постов из метро, что в подземке был взрыв, а сейсмографы докладывают, что зафиксировали четыре или пять взрывов по городу. Самый слабый – около десяти килотонн!» «Как такое может быть?» – воскликнул Васнецов. «Мы же никаких ракет не наблюдали, и самолетов тоже!» «Это не ракеты, Вова, это диверсионные фугасы. Они нас без связи оставили!» «Чёрт знает, что там творится от электромагнитного импульса!» «Господи, всё не так должно было быть!» Полковник потер лоб. «Всё совсем не так!» «Ребята, вы совсем охренели?» Раздался позади крик Лишенко. «У меня сын в этом году в первый класс идёт! У меня племянница замуж выходит! Вы чего?» «Лишенко, возьми себя в руки!» «Ты ещё не понял, что происходит?» Рявкнул полковник. «Да у меня сын в первый класс пойдёт в этом году!» Его словно заклинило. Оглушительный гул пронёсся по помещениям бункера, и кое-где потух свет. На сей раз пол трясся намного сильнее. Шум людей усилился. «Чёрт возьми, кто-нибудь наблюдает ракеты? Что это вообще было?» «Есть! Минитмен! 33-44!» – послышалось с одного из пультов. На большом экране загорелась первая красная нить траектории вражеской ракеты. «Цель! Москва! Связь с Антеем ещё есть?» «Так точно!» «На громкую!» «Есть!» «Антея-400!» «Антея-400 слушает!» Разнесся по залу голос из громкоговорителей. Зафиксирована первая цель!» «Принято!» «Цель уничтожить!» «Есть!» «Товарищ полковник, цель разделилась!» «Вижу!» Коновалов стиснул зубы, глядя на большой экран, где одна красная нить разделилась веером на пять. «Лишенко!» «Лишенко, черт тебя дери!» «Сядь за пульт и руководи боевым расчетом!» «Приготовь к залпу противоракеты внутреннего периметра!» «Цели 2 и 3 уничтожены! Цели 1 и 5 уничтожены!» Доложили с пульта. «Так, так, внимание! Четвертая цель прошла через пояс Антея! Лишенко! Цель в виду, расчет произведен! Уничтожить! Есть!» Из глухого уголка подмосковного леса взмыло в небо противоракета. «Гриша, они на нас напали! Зачем?» Васнецов уставился на полковника. Сейчас уже не разберешь, кто на кого напал. Наверное, у них такой же бардак, как и у нас. Товарищ полковник, цель не поражена, но траектория изменилась. Видимо, из-за воздействия импульса. Куда? Куда летит боеголовка? Калуга. Коэффициент вероятного отклонения 800 метров. Все равно, все равно ударит по Калуге, пробормотал полковник. У меня старики в Калуге живут, заорал один из офицеров и скачил со своего места. Лишенко, тварь! «Ты как расчеты производил, сука?» «А ну, сесть и успокоиться!» – прокричал Коновалов. «Да какой нахрен?» Я сказал «успокоиться и заниматься своим делом, черт вас всех, дери!» «Но ведь можно было еще попробовать, товарищ командир!» Она вышла из нашей зоны досягаемости. «Все!» «Командир, ракеты, девять штук!» «Цели?» «Рассчитываю!» «Есть!» «Обнинск», «Тула и область», «Нижний Новгород и область», «Новомосковск», «Рязани область», «Калуга и область», «Есть цели, которые пересекают наш сектор?» «Нет, товарищ полковник, они все вне зоны нашего воздействия!» «Есть, есть одна!» — крикнули с соседнего пульта. «Одна неклассифицированная ракета пройдет между поясом Антеи и нашим сектором!» «Цель?» «Но какая разница?» «Я спрашиваю цель. Она, может, в Китай вообще летит откуда-нибудь из Северного моря или из Англии?» «Калужская область! Надеждинск!» Услышав это название, подполковник Васнецов дернул командира за рукав «Гриша, там мой брат и племянник!» «Володя, успокойся, мы в любом случае попробуем ее перехватить!» «Внимание! Взять цель, ввести до оптимального участка и уничтожить!» Васнецов как завороженный, смотрел на удлиняющуюся нить летящим на ракет. Сейчас это было самым главным для него. ант 400 ант 400 на связи! Цель наблюдаете? Ведем!» «Двухракетный залп по цели! Есть!» «Лишенко! Лишенко, черт! Не спать! Я... Есть!» «С нашей стороны тоже двухракетный залп по цели!» «Есть!» – подавленным голосом пробормотал Лишенко. Красная нить продолжала угрожающе расти и двигаться в сторону маленького городка на берегу Оки. Вдруг рост полоски прекратился. «Цель уничтожена!» «Ну, Володя, ты доволен? Цел твой Надеждинск!» «Командир, ракета, бьющая по Обнинску, разделилась! Двадцать боевых частей!» «Двадцать?» Полковник нервно потер подбородок. «Понятно. Половина из них, скорее всего, ложные цели. Они распознаются?» «Нет!» «Черт! А куда летят?» «Четыре части летят прямо сюда!» «Черт!» «Ну-ка, без паники! Бункер выдержит!» «Но мы должны их сбить!» «Товарищ полковник, вас к телефону со второго поста!» Молодой капитан, сидевший за ближним пультом, протянул ему трубку. «Полковник Коновалов!» «Да, я понял. Добро!» Он вернул трубку офицеру и взглянул на Васнецова. «Слушай, там из метро бронедрезина приехала. Там этот старший контролер опять. Иди, встреть его!» Михаил сидел совершенно бледный. Капилляры в глазных яблоках полопались от нервного напряжения, и белки стали совсем красными. Он потерянным взглядом уставился на вошедшего в дежурную комнату Васнецова. «Вова, я все внутренние посты обзвонил, это, это оказывается, не просто война, это это ядерная война», – закончил за него Васнецов. «Зачем? Ты меня спрашиваешь?» «Боюсь, Миша, нашего с тобой мнения на этот счет не учли, но это же безумие!» «Как и любая другая война!» «Ну где этот контролер?» «Со второго поста сюда движутся». «Володь, что теперь будет?» «Будет планета обезьян!» Воснецов невесело усмехнулся. «Внимание!» Захрипел динамик на стене. Задраить все гермодвери! Задраить все гермодвери! Ядерный удар по поверхности через пятнадцать, четырнадцать, тринадцать... Все-таки пропустили боеголовку!» Вздохнул подполковник. «Что? Какую? Куда удар?» Жилин вскочил со своего кресла. «По нам, дружище, по нам!» «Три... Два...» «Один! Взрыв!» «Варяг! Варяг!» «Ну, ну, Коля, ну чего ты спать не даёшь?» Яхонтов повернулся на другой бок. Луноход продолжал свой путь. Теперь за рулём сидел Вячеслав, который старался чётко выполнять команды обучающего его Алексеева. «Варяг, да проснись же!» «Чтоб тебе! Ну чего?» Искатель взглянул на Николая. «У отца был брат?» «У моего отца был брат». Яхонтов еще не до конца проснулся и не совсем понимал заданного взволнованным голосом вопроса. «Да нет, у моего отца был брат. Ты же с отцом дружил еще до Ядрёны». Ишь слов, каких нахватался в столице. Ядрёна. Варяг ухмыльнулся. «Если честно, то не знаю. А что? А ты еще людей с фамилией Васнецов в Надеждинске не знал?» Был прапор на Римбазе, алкоголик жуткий, Никита Васнецов. Он пропал после первого черного дождя, насколько я помню. А в чем, собственно, дело? В бункере субботний вечер был офицер, Владимир Васнецов. Его брат Николай служил в Надеждинске. И сыну его брата родился. Тоже Николаем звали. Это же мой дядя, понимаешь, варяг? Васнецов затряс записной книжкой. Я тут десять листов отпарил. И вот посмотри, что тут пишется. «У меня был дядя, а я ничего не знал». Наблюдающий в перископ людоед бросил взгляд на эту потрепанную книжку, и на его лице появилось выражение озадаченности. Однако, когда Васнецов повернулся к нему, то крест сразу вернулся к наблюдению в перископ. «Теперь ты знаешь, что у тебя был дядя. Тебе легче?» — сказал он. «Но это ведь важно для меня. Надо было нам в тот бункер. А зачем, скажи, на милость?» «Сталкеры там побывали. Там нет никого, кроме крыс. И чего ради нам надо было забыть про миссию и идти в это затхлое подземелье?» Или я прав», — кивнул варяг, беря в руки записную книжку. «А ты мог и ошибиться. Насчет дяди я имею в виду». «Да нет тут никакой ошибки. У меня был дядя, и он был там». Николай вздохнул и отвернулся, уставившись в смотровую щель за своей спиной. На самом деле он вовсе не собирался смотреть на что-то снаружи. Просто он не хотел, чтобы крест или варяг видели его слезы.